Валерий Брюсов В зеркале Из архива психиатра Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребёнком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глуби. Моей любимой игрой в детстве было ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало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 исчезающих и возникающих вновь. Моей единственной страстью стало отдавать своё тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эха, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу существующим на перекор сознанию в одно и то же время и в одно и то же месте с ней. Это вывернутая действительность, отделённая от нас гладкой поверхностью стекла. Почему-то недоступное осязанию влекло меня к себе, притягивало, как бездна, как тайна. Меня влёк к себе и призрак, всегда возникавший предо мной, когда я подходила к зеркалу, странно удвоивший моё существо. Я старалась разгадать, чем та другая женщина отличается от меня. Как может быть, что моя правая рука у неё левая? И что все пальцы этой руки перемещены, хотя именно на одном из них моё обручальное кольцо. У меня мутились мысли, когда я пыталась проникнуть в эту загадку, разрешить её. В этом мире, где ко всему можно притронуться, где звучат голоса, жила я действительная. В том отражённом мире, который можно только созерцать, была она, призрачная.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 И возникнут две разные вселенные, и в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные. Все похожи на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моём маленьком ручном зеркальце жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшая мне о моей ранней юности. В круглом, обдуарном таилась женщина, изведавшая все разнообразные сладости ласки, бестыдное, свободное, красивое, смелое. В четырёхугольной зеркальной дверце шкафа всегда вырастала фигура строгая, властная, холодная, с неумолимым взором. Я знал ещё другие мои двойники в моём трюме, в складном золочёном триптихе, в висячем зеркале в дубовой раме, в шейном зеркальце и во многих, во многих хранившихся у меня. Всем существам Тоящимся в них я давала предлог и возможность привиться. По странным условиям их мира они должны были принимать оброс того, кто остановился перед стеклом. Но в этой заимствованной внешности сохраняли свои личные черты. Были мне зеркала, которые я любила, были, которые ненавидела. В некоторые я любила уходить на целые часы, теряясь в их завовлекающих просторах. Других я избегала. Свои двойняшки в тайне я не любила все. Я знала, что все они мне враждебны, уже за одно то, что принуждены облекаться в мой ненавистный им образ. Но некоторых из зеркальных женщин я жалела. Прощала им ненависть, относилась к ним почти дружески. Были такие, которых я презирала, надбесилие и ярость которых любила смеяться.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 осознавая, что разрушила отдельную вселенную. И укоряющие лики погубленного мира смотрели на меня укоризненно и засколков. Зеркало, ставшее для меня роковым, я купила осенью на какой-то распродаже. То было большое, качающееся на винтах трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачные действительности в нём изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это триум на аукционе, женщина, изображавшая в нём меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом. Я не захотела уступить ей, показать, что она испугала меня. Купила триум и велела поставить его у себя в будоаре. Оставшись в своей комнате одна, я точше подступила к новому зеркалу и впирала глаза в свою соперницу. Но она сделала то же. И стои друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В её зрачках отражалась я, в моих она. У меня замерло сердце. И закружилась голова от этого пристального взгляда. На усилием воли я наконец оторвала глаза от чужих глаз. Ногой толкнула зеркало, так что оно закачалось, с жалостно колыхая призрак моей соперницы и вышла из комнаты. С этого часа и началась наша борьба. Вечером, в первый день нашей встречи, я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 Я в её глазах прочла ненависть ко мне, а она в моих к ней. Начался наш второй поединок, поединок глаз, двух неотступных взоров, повеливающих, угрожающих, гипнотизирующих. Каждая из нас старалась завладеть волей соперницы, сломить её сопротивление и заставить её подчиняться своим хотением. И страшно было бы со стороны увидеть двух женщин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 которая терпеливо и самоуверенно ждала моего возвращения к ней. Я возвращалась, и она выступала передо мной более торжествующей, чем прежде. Пронизывала меня победным взором и приковывала меня к месту перед собой. Моё сердце останавливалось, и я с бессильной яростью чувствовала себя во власти этого взора. Так проходили дни и недели. Наша борьба длилась, но перевес всё определённее сказывался на стороне моей соперницы. И вдруг, однажды, я поняла, что моя воля подчинена её, Оль. Что она уже сильнее меня. Меня охватил ужас. Первым моим движением было убежать из моего дома и уехать в другой город.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 мне ежедневно проводить перед собой по несколько часов она управляла моей волей как магнитязёр волей сомнобулы она распоряжалась моей жизнью как госпожа жизнью рабы я стала исполнять то, что она требовала я стала автоматом её молчаливых повелений я знала, что она обдуманна, осторожна, но неизбежным путём ведёт меня к гибели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 она без замедления явилась на зов тоже поставила кресло тоже села и стала смотреть на меня тёмный предчувствие томило мою душу но я не властна была опустить своё лицо и должна была принимать в себя наглый взгляд соперницы проходили часы налегали тени никто из нас двух не зажёг огня стекло слабо блестело в темноте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 Она всё подвигалась вперёд, а я шла ей навстречу, и странно. При всём ужасе моего положения, при всей моей ненависти к моей сопернице, где-то в глубине моей души трепетало жуткое утешение, затаённая радость войти наконец в этот таинственный мир, в который я всматривалась с детства и который до сих пор оставался недоступным для меня. В мгновениях я почти не знала, кто кого влечёт к себе, она меня или я её. Она лежа ждёт моего места или я задумала всю эту борьбу, чтобы заместить её. Но когда, подвигаясь вперёд, мои руки коснулись устекла её рук, я вся помертвела от отвращения, а она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студёную воду. Холод стекла проник в моё тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли своё взаимоотношение. Ещё через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы. Видела её глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Всё исчезло. в мучительном страдании, несравнимом ни с чем. И очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой бодуар, на который смотрела из зеркала. Моя соперница стояла предо мной и хохотала. А я, о жестокость! Я, которая умирала от муки и унижения, я должна была смеяться тоже! Повторяя все её гримасы торжествующим и радостным смехом, и не успел я ещё осмыслить своего состояния, как моя соперница вдруг повернулась, пошла к дверям и исчезла из моих глаз, и я вдруг впала в оцепенение, в небытие. После этого началась моя жизнь как отражение. Странное, полусознательное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 В первые дни я чувствовала себя совершенно несчастной в своём новом положении. Я ещё ничего не знала, ничего не умела. Покорная и бессмысленно принимала я образ моей соперницы, когда она приближалась к зеркалу и начинала насмехаться надо мной. Да она делала это довольно часто. Ей доставляло великое наслаждение издеголять передо мной своей жизнеناсти, своей реальностью. Она садилась и заставляла сесть меня. Вставала и ликовала, видя, что я встала. Размахивая руками, танцевала, принуждала меня удваивать её движения и хохотала, хохотала, чтобы хохотала и я. Она кричала мне в лицо обидные слова, а я не могла ответить ей. Она угрозила мне кулаком и издевалась над моим обязательным повторным жестом. Она поворачивалась ко мне спиной, и я, теряя зрение, теряя лик, осознавала всю постыдность оставленного мне половинного существования. И потом вдруг Она одним ударом переворачивала зеркало вокруг оси и с размахом бросала меня в полное небытие. Однако понемногу оскорбления и унижения пробудили во мне сознание. Я поняла, что моя соперница теперь живёт моей жизнью, пользуется моими туалетами, считается женой моего мужа, занимает в свете моё место. Чувство ненависти и жажда мести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 Все наслаждение победы. Я дразнил её в ней тайные инстинкты палача, прикидываясь немогающей жертвой. Она поддалась на эту приманку. Она увлеклась этой игрой со мной. Она расстачала своё воображение, выдумывая новые пытки для меня. Она изобретала тысячи хитростей, чтобы ещё и ещё раз показать мне, что я лишь отражение, что своей жизни у меня нет.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 Она хохотала злорадным и торжествующим смехом. Но этот хохот уже не уязвлял в меня. На его острие была сладость. Мое ожидание. Мести. Незаметно в часы ее надругательств надо мной, я приучала мою соперницу смотреть мне в глаза, овладевала постепенно ее взором. И скоро по своей воле я уже могла заставлять ее подымать и опускать веки.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 читами своих хотений сплетала твёрдую нить, на которой держала её волю, ликовала втайне, отмечая свои успехи. Когда она однажды, в час своего хохота, вдруг уловила на моих губах победную усмешку, которую я не могла скрыть, было уже поздно. Она с яростью выбежила тогда из комнаты, но я, впадая в сон своего небытия, знала, что она вернётся, знала. что она подчинится мне. И восторг победы, и реил на твоём безвольном бессилии, радужным веером прорезал мрак моей мнимой смерти. Она вернулась. Она пришла ко мне в гневе и страхе, кричала на меня, угрожала мне, а я ей приказывала, и она должна была повиноваться. Началась игра, кошки с мышью. В любой час я могла вбросить её вновь в глубь стекла и выйти вновь в звонкую и твёрдую действительность. Она знала, что это в моей воле. И такое сознание мучило её вдвое. Но я медлила. Мне было сладостно нежиться порой в небытии. Мне было сладостно упиваться возможностью. Мне конец. Это странно, не правда ли? Во мне вдруг пробудилась жалость к моей сопернице, к моему врагу, к моему палачу. Всё же в ней было что-то моё. И мне страшно было вырвать её из яви жизни и обратить в призрак. Я колебалась и не смела. Я давала отсрочки день за днём. Я сама не знала, чего я хочу и что меня ужасает. И вдруг в ясный весенний день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 пречувствуя ужас, пречувствуя уже непоправимую гибель, я собрала всю мощь своей воли. Каких усилий стоило мне бороться со тьмой полубытия. Так живые люди борются иногда с кошмаром, вырываясь из его душищих уз действительности. Я сосредоточивала все силы своего внушения на зове устремлённом к ней, к моей сопернице. Приди сюда.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 Отворила дверь, и бледная полумёртвая шла навстречу мне, на мой зов, упирающимися шагами, как идут на казнь. Я схватила в свои глаза её глаза, связала свой взор с её взором и после этого уже знала, что победа за мной. Я тотчас заставила её выслать людей из комнаты. Она подчинилась, не сделав даже попытки сопротивляться. Мы вновь были вдвоём. Медлить было больше нельзя. Да и не могла я простить ей коварства. На её месте в своё время я поступала иначе. Теперь я безжалостно приказала ей идти мне навстречу. Стон муки открывал её губы. Глаза расширились, как перед призраком, но она шла, шатаясь, падая, шла. Мне тоже шла навстречу ей с губами, искривлёнными торжеством, с глазами широко открыр где мне от радости шатаясь от пьянящего восторга снова соприкоснулись наши руки снова сблизились наши губы и мы упали одна в другую сжигаемой невыразимой болью перевоплощение через миг я была уже перед зеркалом грудь моя наполнилась воздухом я вскрикнула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 В глубине зеркала в небытие томлюсь, изнемогая, умираю. Я знаю. Я почти знаю, что это не правда. Но чтобы рассеять последние облачка сомнений, я должна вновь ещё раз, в последний раз увидеть то зеркало. Мне надо посмотреть в него ещё раз, чтобы убедиться, что там Самозванка, мой враг, игравшая мою роль в течение нескольких месяцев. Я увижу это, и всё смятение моей души минит. И я буду вновь беспечной, ясной, счастливой. Где это зеркало? Где я его найду? Я должна. Я должна ещё раз заглянуть в его глубь.